Глава 5. На утро капитан Дубяго выглядел так, словно ему пришлось провести бессонную ночь на боевом посту. Небритое лицо потемнело, глаза потускнели, даже волосы торчали в разные стороны. Константин собирался было посочувствовать гражданину начальнику, но передумал. Какого чёрта? Дубяго заполнил несколько строчек в бланке протокола допроса и положил ручку. Что вы можете сказать по поводу вчерашних происшествий?" сухо спросил он. "Каких происшествий? Не крутите мне моньку, Панфилов. Хватит мне и того, что я обращаюсь к вам на вы. Я просто хотел уточнить, какие именно происшествия вы имеете в виду?" "Все. Я имею в виду все происшествия, которые случились с вами." Константин сидел перед следователем на стуле, Накрыв больную перевязанную руку здоровой, но дубяга, конечно же, успел рассмотреть тёмные пятна, расползшиеся по грязному бинту. Треснувшей костяшке пальцев на здоровой руке Константин вымал ещё накануне, после того, как его перевели в новую камеру. "Это", Константин показал на свой подбитый глаз. "Я споткнулся и упал, и руку тоже разбил, когда падал с верхних нар". "Как это вы могли разбить перевязанную руку?" Езвительно спросил Дубяга. Видите ли, гражданин следователь, у меня там был сильный ожог, и вообще, мне нужна перевязка. Больше вам ничего не нужно? Больше ничего, спокойно ответил Константин. Сегодня утром, слава богу, первый раз на Кормелии. Ну и палка здесь, хлеб да вода. Разносолов ожидали, криво усмехнулся капитан. Так вы в тюрьме, а не в летнем пионерском лагере. Скажите ещё спасибо, что в карцер не угодили. А за что в карцер? За избиение сокамерников. Несколько заключённых после встречи с вами отправились на больничные койки. Мне стоило большого труда отстоять вас перед начальником этого учреждения. Доброго изображает, подумал Помфилов. Сам меня запихнул к этим уродам, а теперь ждёт, что благодарить его буду. Но Дубягин неожиданно перевёл разговор на другую тему. Где вы служили, Панфилов? В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане исполнял интернациональный долг, чуть усмехнувшись, сказал Константин. Разве в моём деле об этом не написано? Я читал то, что написано в вашем военном билете. Там указан только номер части. Между прочим, в графе поощрений у вас пусто. Плохо воевали. Как все, вызывающе сказал Константин. Ну-ну, не оритесь, Панфилов. Я вам не враг, просто хочу помочь. С каких это пор? Неважно. Я хочу послать запрос к модиру вашей части. Возможно, это поможет смягчить приговор. Делайте что хотите, пожав плечами, сказал Константин. Только боюсь, что долго придётся ждать ответа. Почему? Почта из Афгана приходит не скоро. Ничего, Панфилов, время терпит. В запасе у вас несколько лет. Пока что вы обвиняетесь в совершении преступления по статье 148. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. При желании на вас можно повесить ещё пару статей. Каких, например? Оказание сопротивления сотрудникам милиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Да я же никакого сопротивления не оказывал. Это они меня били. Они за свидетельствуют на суде обратное и подтвердят это в письменной форме. Кому поверит наш советский суд, сотруднику милиции или преступнику, взятому на месте преступления, как говорится, с поличным? Вот то, -то и оно. Что еще? Помрачнел Константин. Целый букет избиения сокамерников, нарушение правил внутреннего распорядка следственного изолятора. Хватит. Большое дело мне шьете. Быстро вы болотного жаргона нахватались. Впрочем, что удивляться? С кем поведёшься, так сказать. Кстати, начинали спокойно. Благодарю, гражданин следователь. В одиночке было нормально. За это не меня благодарите, а начальника СИЗО. Хотя мне пришлось долго убеждать его. Кое-кто намерен вам отомстить. Константин мысленно прикинул, кто бы это мог быть. Но в памяти всплыл лишь отчаянный вопль Шкета. Все равно подпишу. Тоже мне мститель. Константин едва заметно улыбнулся, и это не ускользнуло от глаз капитана Дубяки. Вы напрасно улыбаетесь. Дело серьезное. Откуда вы знаете? Здесь все про всех известно, так что рекомендую вам быть настороже. А что мне может угрожать в одиночке? В одиночке не менее опасно. Знаете, Панфилов? Здесь всякое случается. Контролёр может забыть запереть дверь на ночь. Его потом, конечно, за это накажут, но вам от этого не легче. Значит так, я распоряжусь, чтобы вас перевели в камеру с нормальными соседями. В который раз это не вам решать, оборвал его дубяга. А теперь перейдём к существу дела. Значит, вы по-прежнему утверждаете, что совершили угон в одиночку. Да? Хорошо. Так и запишем. Дубяга исполнил свое обещание. После допроса Константина перевели в самую просторную и густонаселенную камеру из тех, в которых ему пришлось побывать. Это было помещение размерами примерно четыре на пять метров. Облупленные стены, когда-то выкрашенные в серый цвет, у входа в углу обычные пороша, лампочка под потолком и маленькие зарешеченные оконцы. Большую часть камеры по обе стороны стен занимал деревянный настил. Был здесь и небольшой столик, сколоченный из грубо отёсанных досок, и несколько таких же грубых табуреток. На нарах в повалку лежали и сидели люди. Обитателей камеры было человек 10. Трое сидели за столиком, играя в шашки. Шашки были вылеплены из хлебного мякиша. В некоторых из них торчали обломки спичек. Очевидно, Таким образом игроки отличали свои фигуры от фигур соперника. Обитатели камеры лишь ненадолго задержали внимание на новичке, после чего игроки возобновили игру, а остальные занялись своими делами. Кто-то курил, кто-то разглядывал свои протёртые вонючие носки, кто-то разговаривал с соседом. Обычный тяжёлый запах шабанул в нос, но уже через несколько минут Константин освоился и не замечал его. При первом взгляде на соседей он не увидел ни одного знакомого лица. Около минуты он стоял у двери, выискивая место, где можно было бы примоститься. Никто не выразил особого желания подвинуться. И вдруг Панфилов услышал знакомый голос. Резинчик, давай сюда. Один из зэков, сидевший ближе к окну, махнул рукой. Архип? Точно, присаживайся. Скокарь которого Константин встретил в больничке, освободил рядом с собой место для Панфилова. На нём была надета тёмная тюремная роба, как, кстати, и на некоторых других обитателях камеры. Архип принялся внимательно разглядывать лицо соседа. Я вижу, ты не скучал. Ерунда, спокойно сказал Константин, присматриваясь к сокамерникам. Значит, верно про тебя базарят. Кто базарит? Малява тут находится. Я как услыхал, так сразу понял, что это ты. Константин почувствовал себя неуютно. Значит, по всей хате пошла о нём слава. Да ты расслабься, пацан, успокоил его Архип. Здесь у нас Индия, тебя никто не тронет. Что здесь? Ты хоть и ломом опоясанный, улыбнулся Архип. А жизни в натуре не знаешь. Учить тебя надо и учить. Без сопливых обойдёмся. Не кипишуй, я ведь по-доброму, примирительно сказал Архип. Со временем ты, конечно, и без меня о понятиях узнаешь, но лучше раньше. Меньше проблем будет. Тебя ведь, кажется, Константином зовут. Ну, но... так вот, Костя, посиди спокойно, послушай меня. Здесь ведь всё равно больше делать нечего. У тебя когда следствие заканчивается? А я почём знаю? Значит, не скоро. Обживайся потихоньку, привыкай. Ты сейчас в Индии. Константин огляделся по сторонам. Не больно-то они на индусов похожи. Индия это термин такой, наставительно сказал архиб. Хата так называется, то есть камера. Вообще-то в каждом следственном изоляторе две Индии. В одной собираются люди серьёзные, порядочные, в основном те, у кого уже не первая командировка. Отсидка Вот именно. Люди порядочные это воры и воровские мужики. А кто такие воровские мужики? Ты сначала про воров послушай. Воры это самые уважаемые на любой зоне, в любой крытке, то есть скрытой тюрьме люди. Это те, кто держит масть и не уступает власть. Подробнее потом расскажу. А сейчас усвой, что вор человек исключительный. Чтобы получить такое звание, Нужно быть коронованным на воровской сходке, получить рекомендации от авторитетов. Если за человеком косяки какие-нибудь есть, то есть неправильные поступки, вором он никогда не станет. Против вора слово ни вдумай дурново сказать, тогда тобой будут гладиаторы заниматься. От них пощады не жди. Бойцы? Точно. Их по росписям можно от других зэков отличить по татуировкам. На плечах или на спинах изображают Геракла, Супермена, гладиатора с мечом. Есть и другие росписи. Константин припомнил, что у громилы по кличке Халда была на спине татуировка, изображавшая Супермена. Но он решил расспросить об этом Архипа попозже. Воровские мужики это обычные зэки, неплотные, которые делятся с ворами, а за это получают защиту. Их тоже трогать нельзя. А сейчас ты попал в другую Индию. Здесь шушера всякая, ни авторитетная собрана. Половина первоходы вроде тебя, пухнарии. А ты что здесь делаешь? спросил Константин. Это мне вроде наказание. О том, за что ему выпало такое наказание, архив не распространялся, а Константин с расспросами к нему не лез. Он уже твёрдо усвоил одно из главных правил поведения за решёткой. Не лезь в душу, захочет сам скажет. Но даже в этой Индии есть своя дорога, продолжал Архип. Дорога это связь. Без связи тут быстро загнёшься. Какая же здесь может быть связь? удивился Константин. Двери железные, на окнах решётки. Решётки, поправил его Архип. Об этом я тебе тоже расскажу. Времени у нас много. Разговор прерывался на несколько минут. Затем-то из обитателей камеры приходили контролёры. Или, как звал их архиб, Тубаны. Когда дверь камеры закрылась, архиб продолжил: "Никак нельзя в хате без дороги. Про всё, что с тобой вчера приключилось, я уже знаю". "Откуда?" изумился Константин. "Тюремная почта донесла, и воры наши про тебя уже всё знают". "Какие воры? Их что, здесь много?" "Сейчас двое, вернее даже один. Толик рваный" Погонял у ему такую дали из-за разорванной мочки уха. Настоящий вор, коронован в знаменитой Владимирской тюрьме. Наш брат Славинин и не Сухарь какой-нибудь. Кто такой Сухарь? Есть тут один, тоже вроде бы как вор, но не все его признают. Толя Криваны его не признает, я тоже. Погонял его Кокон, сам Лаврушник, то есть Кавказкий. Разве Кокон не коронован? В том-то и дело, что коронован. Но сходняк, на котором он получил звание вора, проходил в Бутырской тюрьме, а среди славянских воров Бутырская тюрьма не катит. Дурная слава о ней ходит, что коронует там людей не авторитетных. Я даже слышал про Кокона, что звание вора он себе купил. Может так оно, может нет. Но с Толиком Рваным они на ножах. До открытой войны дело не дошло, но лучше между ними не встревать. Если какие-то непонятки возникают, лучше к Рваному обратиться. Не порядок это, когда славяне у Лаврушника защиты ищут. Ты вот вчера в одну хату с Карзубом попал, верно? Верно. После того, как ты их замесил, они на тебя маляву кокану накатали. Карзубы был когда-то авторитетом, но после того, как с Лаврушниками связался... Его всерьёз мало кто воспринимает. Коко на тебя надо опасаться. Что у него на уме, никто не знает. На всякий случай запомни, что зовут его Шалва Куташвили. Отчество Теймуразович. Он любит, когда к нему по имени-отчеству обращаются. С виду вежливый такой. Ты что, его знаешь? Я много кого знаю. В разных местах довелось побывать. В Тульской, Брянской, Саратовской областях, в Воронеже, даже в Нижне-Тагил судьба однажды забросила. Ох, и много же там нашего брата. Ты, Костя, честный пацан. Везде есть люди и не люди. Не сломаешься, будет из тебя толк. Я в тебя верю. Несколько неконстантина не вызывали на исповедь. Наверное, капитан Дубяг решил дать обвиняемому передышку. Но может быть, это был психологический ход. В любом случае, эти несколько дней прошли для Константина в состоянии тягостного ожидания. Лишь разговоры с Архипом помогали скоротать время. Константин узнал многое: что такое соликамская зона, белый лебедь, в который содержат воров и авторитетов, кто такие глав воры и глав пидоры, хозяин и кум, казачек и порашник, как парафинят и опускают. С кем можно общаться в камере и что такое проверка зрения? Народ в камере менялся, от них приводили, других уводили. Люди были разные, но всех их объединяло одно: авторитеты среди них не попадались. Главным в камере или по здешниму хазарам стал архип. Об этом известила молева, которая пришла спустя некоторое время через дорогу. Дорога в этой хате была такой же, как и во всем следственном изоляторе. Через окно были протянуты во все соседние камеры веревки. По ним двигались записки, малявы, маленькие посылки с индюшкой, чаем, куривом, деньгами и иным грехом. В своей маляве Толя Карповны известил архипа о том, что хочет встретиться и побазарить с резинщиком. Жди гостей, сказал архип Константину, прочитав маляву. Однако до встречи с толиком рваным в жизни Константина произошло ещё одно событие, далеко не из приятных. Вечером, когда отня обитатели камеры играли в шашки фигурками, вылепленными из хлебного мякиша, а другие негромко разговаривали между собой, дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появились несколько человек в зелёной униформе. Первым вошёл невысокий коренастый прапорщик, с бородом, словно высеченным топором лицо. Широко расставив ноги, он остановился посреди камеры и многозначительно похлопал по руке резиновой дубинкой. Всем встать. В камере мгновенно царила тишина. Сидельцы были вынуждены оторваться от своих занятий и выполнить команду прапорщика. Архип успел шепнуть на ухо Константину: "Шман". Прапорщик, до слуха которого донёсся посторонний звук, тут же заорал: "Молчать! Разговоры прекратить!" В коридор по одному пришлось подчиниться и выйти, заложив руки за спину, лицом к стене. В коридоре находилось человек 10 в такой же зелёной униформе, но с погонами сержантов и рядовых. После того, как заключённые выстроились у стены, прапорщик скомандовал: "Произвести обыск". Группа разделилась. Несколько человек вошли в камеру и стали перетряхивать её с потолка до пола. Оставшиеся в коридоре шмонали заключённых, выворачивали карманы, ощупывали одежду, заставляли снять ботинки и даже носки. Тех, кто, по мнению шмональщиков, слишком медленно выполнял команды, награждали увесистыми тычками по рёбра и по ногам. Если не считать ставшую уже привычной грубости, шмон проходил спокойно. Камера, в которой сидел Панфилов, была бедной: ни денег, ни чая, ни игральных карт найти не удалось. Под досками на стиле обнаружились лишь несколько спичек. Об этом и крикнул из камеры один из солдат. Прапорщик, остававшийся все это время в коридоре, был явно недоволен результатами обыска. Что, радуетесь? с искренней злобы сказал он, обращаясь к заключенным. Напрасно. У архипа нашли огрызок карандаша. Прапорщик тут же стал придираться. Это что такое? У вас, оказывается, писатель есть? Карандаш не запрещено иметь, гражданин начальник. Глухо произнес Архип. При этом он чуть отвернул голову от стены. А ну-ка заткнись, шилупонь! заорал Кусок. Сейчас как шваркну по репе, мозги по стенке растекутся. Архип затих, не желая получить удар зубинкой по голове. Молчали и остальные. Кому же охота связываться с дураком? Панфил его тоже врезали пару раз по почкам, но не так, чтобы слишком сильно. Прапорщик, явно испытывавший зуд в руках, то и дело покрикивал на подчинённых. Те, по его мнению, не проявляли должного рвения. За толканом ищите. Нет там ничего, товарищ прапорщик, уже два раза смотрели. А в бачке? Смотрели, товарищ прапорщик. Сержант, смотря в толкане. Как смотреть? Руку туда засунь, урод. Первый раз замжем, что ли? Всем у вас учить надо. Боец, закатав рукава династерки до локтей, засунул ладонь в отверстие унитаза и принялся шарить там пальцами. Наконец, после безуспешных поисков, он вытащил руку и принялся брызгливо стряхивать воду. Ничего нет, товарищ пропарщик. Плохо ищите с сути на дите. Должно что-нибудь быть. Всех на уши поставлю. Помахивая дубинкой, пропарщик подошел к Панфилову и остановился у него за спиной. Его внимание привлекла перевязанная грязным бинтом рука заключенного. Нечут не стесняясь, он ткнул Константина кончиком дубинки в предплечье. Это что? Бинт? Я вижу, что бинт. Нервно заорал пропросчик. Что под ним? Константину так и хотел сказать, а наша, но он удержался и промолчал. Это молчание привело пропросчика в еще большую ярость. Что под бинтом? Звопил он. Ожог, от насложно ответил Панфилов. Костры в камере разводил, что ли? Так и не дождавшись ответа, прапорщик саданул дубинкой в плечо Панфилова, после чего потерял к обитателю камеры всякий интерес. Тем временем шмон закончился. "Собрать барахло и по нарам", скомандовал прапорщик. После отбоя ни звука. Заключённые по нору потащились в растерзанную индию. Когда дверь за шмональщиками захлопнулась, Архип сказал Константину: "Хорошо отделались, такое редко бывает. Обычно они всегда что-нибудь находят: стиры, индюшку, даже шарабашки забирают. А если не находят, то подкинут что-нибудь". "Зачем?" спросил Панфилов. "Так, для порядка, отмесить кого-нибудь в аквариум посадить. Да мало ли? Что же, они нас пожалели? Наверное, у куска хорошее настроение". "Ну да. Ухмыльнулся Константин, потирая плечо, по которому прошла с резиновой дубинкой пропарщика. Если бы у него было плохое настроение, рассудительно сказал Архип, нас бы сейчас в вольер босиком на снег вывели. Вольером здесь было принято называть маленький внутренний дворик, предназначенный для прогулок заключенных. В камере навели порядок, собрали разбросанные по всем углам вещи, поправили нары. Из коридора доносился шум. Шмонал из соседней камеры. Наконец всё утихло, и заключённые в Индии отправились на боковую. Кое-кто уже храпел, когда в коридоре опять послышались шаги. Константин, лежавший на спине, приподнял голову. Неужели опять Шмон? В дверь вставили ключ, со скрипом провернули. На пороге в сопровождении конвоира стоял человек невысокого роста, в подогнанной по фигуре шаронке с редкими седыми волосами на непокрытой голове. В отличие от других обитателей сизо, которые ходили по тюрьме, заложив руки за спину, он держал отнул ладонь в кармане. Константин успел заметить, что в коридоре мелькнула ещё одна фигура в тёмной заковской униформе, но при тусклом свете ему не удалось разглядеть, кто это. Гость обернулся в полоборота и едва заметно кивнул. Конвоир тут же наклонился к нему и, услышав несколько слов, тоже кивнул. Дверь за гостем тихо закрылась. Несколько мгновений он стоял на пороге, разглядывая заключённых при тусклом свете лампочки под потолком. Ночью лампочка должна быть всегда включена. В камере, конечно, никто не спал. Все настороженно смотрели на гостя, который в свою очередь спокойно разглядывал их лица. Архип толкнул Константина в бок. "Толик Рваный, прошептал он, к тебе пришёл". Взгляды Панфилова и вора встретились. Толик Рваный тут же шагнул навстречу Константину. Помня об авторитете гостя, Панфилов тут же спустил ноги с нар и поднялся. Это произвело впечатление на вора, который неспешной походкой прошёл через камеру и остановился перед Панфиловым. Единственным из обитателей камеры, кто почтил вставанием приход Вора, кроме Константина Панфилова, был Архип. Остальные даже не знали, кто удостоил их своим вниманием. При других обстоятельствах это могло стоить им дорого, но у Рванова была другая цель. Жестом руки он показал Архипу, что нужно освободить дальние угловые нары для разговора. Спустя несколько мгновений пожелание было выполнено. Ирваны первым предложил Константину: "Присядем". Голос его звучал не громко, глаза смотрели испытующе. Константину в первое мгновение стало не по себе, но постепенно он привык. Давно ему не приходилось видеть таких проницательных, умных глаз. В них был и глубокий житейский опыт, и знание людей, и философское отношение к жизни, какая-то грустная мудрость. Казалось, Этот человек просвечивает своего собеседника насквозь, как рентгеном. Знаешь, кто я? Знаю. Откуда? Рассказывали. Ворт тут же глянул на Архипа и чуть заметно улыбнулся. Когда он отворачивался, Константин смог разглядеть разорванную мочку уха своего гостя. Мы с Архипом старые знакомые. Он пацан правильный. А вот кто ты такой, ещё надо проверить. Так ведь, начал Константин и запнулся. Смотри мне в глаза и отвечай. Если не правду скажешь, пеняй на себя. Константин ничего не успел ответить, как последовал вопрос: На воле чем занимался? Шофирил после армии. А до этого пагоны значит носил. Скорее сожалеющим, чем осуждающим тоном сказал Тоали Криваны. В Кичеван за что окунули? "Где бы он гнал?" Один работал. Константин немного замешкался с ответом. До сих пор он никому не говорил правды, ни след закону допросе, ни архиепу во время задушевных разговоров. Однако сейчас, под пронзительным взглядом этих тёмных глаз, Константину не оставалось ничего другого, как признаться. "Не один". "Зачем терпило опешил?" Брат наеглусел, влез в долги. Родной брат, родной, младший. Толик немного помолчал. Чужой груз значит на себя повесил. Лямку тянишь в дромовую. Не опускай глаза, отвечай. Вроде так получается. Константин почувствовал, что у него пересохло в горле. Женат? Неожиданно спросил вор. Нет, не успел еще. А подруга есть? Да в армии была. Не дождалась? Она и не обещала ждать. Ты с ней спал? Нет. Нёу что ничего не было. Не было, твёрдо сказал Константин. Так ты что, ещё и бабу не имел? С явным недоверием поинтересовался рваный. Бабы-то были, но так, шалавы. Передтрахнулся, на утро имя забыл. Но это не страшно, удовлетворённо сказал вор. Бабы в нашей жизни не главное. Затем последовал новый поворот разговора. А где служил? В Афгане? Кровь видел? Конечно. Сам мочил приходилось. Или ты их, или они тебя, там закон простой. Тоже правильно. Корзубова за что замесил, чтоб не поватно было. Напоминание о Корзубовом заставило Константина нахмуриться. Ладно, не ершись, сказал рваный. Замесил и правильно сделал. В шерстяной хате порядок навёл. Тоже одобряю. Я сам такой был когда-то. Он многозначительно притронулся к мочке уха. Кокона, знаешь, слыхал. Сухарь он, на авторитет претендует, но воевать не решается. Штец с сиротой на тебя ему пожаловались. Мне-то что с их жалоб? слегка самоуверенно сказал Константин. Напрасно ты так Бояться кока, наверное, не надо, но будь на страже. Куришь? Кулю. Вор вытащил из кармана шаронки пачку сигарет и сунул их в руку Константину. Держи, подарок от меня. Таких пацанов, как ты, мало. Сколько чалился, может, одного и видел. Константин глянул ему в ладонь и чуть слышно присвистнул. Ого, Мальбора. Здесь тоже можно жить. С достоинством сказал рваный: "Ладно, парень, мне пора". Он встал. Вместе с ним поднялся и Константин. "Что у тебя с рукой?" спросил вор, глянув на грязный бинт. "Лайба загорелась, когда от ментов срывался". "Кин ты на воле как тебя звали?" "Костылём не пойдёт", покачал головой вор. "Надо тебе настоящую погонялу иметь". Он немного подумал. "Погоняла твоя будет жиган". Словечка это, конечно, громкая, только Воровской герой имеет право так называться. Но что заслужил, то и твоё. Пацан ты здравомыслящий, Косяков, думаю, не напоришь. Будешь жить по понятиям, далеко пойдёшь. Он шагнул к двери, но вдруг остановился. В мою хату хочешь сжиган? спросил рваный. Благодарю, не стоит. Негромко, но твёрдо сказал Константин. Больше не задерживаясь, вор вышел из камеры, дверь которой была оставлена открытой. После того, как главный вор ушёл, архив уже набросился на Константина с упрёками. Да ты в натуре ломом опоясанный, тебе сам толи к рваный такое доверие оказал, в свою хату пригласил, а ты его мордой об асфальт. Что мне там делать? спокойно возразил Панфилов. Шестёркой ни у кого быть не собираюсь. Да блатного ещё не дорос. Как это недорос, зашипел архиб. Тебя главор, настоящий законе крестил. Он же не сухарь какой-нибудь, не апельсин из лаврушников, настоящий бродяга. Таких по всей стране немного найдётся. Человек порядочный, старой закалки. А ты ему, благодарю, не стоит. Хорошо хоть спасибо не сказал. По одному его слову люди с жизнью прощаются. Да чего ты прицепился ко мне со своим тульком рваным? Он спросил. Я ему честно ответил: "Давай-ка лучше подымим". Архип тут же успокоился. "Ладно, Жиган, давай свои фирмовые. Хоть раз в жизни попробуем". "Ты что, Мальборо раньше не курил? А ты будто курил. В Афгане этого добра навалом. Знаешь, сколько курева можно вымелить на канистру бензина?" "Не знаю и знать не хочу". Меня вообще политика не интересует. Мы вне политики и вне национальностей. Вот только лаврушники в последнее время достали. Мы, православные, должны вместе держаться. Так грузины и армяне тоже вроде православные. Э, не скажи. У них церковь автокефальная. Что это такое? Своя собственная церковь патриарха Московского и всея Руси не признаёт. Они закурили и сделали несколько глубоких затяжек. "Водочки бы сейчас", мечтательно произнёс Архип. "Зачем? Ты вроде как рукоположение в сан прошёл. Погонялу получил. Крестили тебя. Русский человек по такому поводу обязательно должен выпить. Выйдем на волю, выпьем", Архип. "Кури пока. Курю уже, ган, курю".